Когда он вернулся в комнату, Хэнк набирал номер на телефонном аппарате времен Московской Олимпиады. — Я в ментовку звоню. Пусть анализ мочи из вас заберут, а по анализу быстро козлов поймают. — Правильно, — поддержал Боб. — Моча — это сила. И тут он увидел топор, прислоненный к спинке тахты. Батин топор с десятью зарубками над полированной ладонью ручки ошибки быть не могло. Этот топор Боб узнал бы из тысячи. Он еще раз окинул мутным взглядом комнату, Забрался на тахту ногами и заглянул на шкаф. Колготки, свернувшись калачиком, лежали на остатках старых обоев. Все. Он понял, что его мучило. Никакой ложной памяти, никакой прошлой жизни. Он был здесь вчера. Он обнес эту хату, он пошутил в вазу Хэнка. Атас! Башка мгновенно пришла в норму. Боб подскочил к Хэнку и нажал на рычаг телефона. Не звони. «Почему — Почему? — обалдел новый друг. — Там же одни оборотни, забыл. По телеку показывали. Последний отберут, мудилы, а то и самого посадят. Хэнк озадаченно посмотрел на аппарат. И что делать? У меня чувак знакомый есть среди блатных. Его попросим, он найдет. Ты, главное, не волнуйся, я за тебя любому глотку перегрызу. Спасибо, Боб, ты нормальный мужик. Хэнк, продолжая материться, принялся натягивать штаны и толстовку. — А какая панель у тебя была? — уточнил Боб. — Сонька, последняя модель, две штуки евро отдал, прикинь? — Месяц назад всего взял. Обидно. Ты же ее видел вчера. — На меня повесить хочешь? Не выйдет. — Блин, я ж забыл совсем! — хлопнул себя полбу. Боб, ничуть не заботясь о возможном сотрясении мозга. — Чувак сейчас на этих богамах только через месяц вернется. Вещи уже уйдут. — Куда уйдут? — Ну, куда, куда. — Продадут их. Особенно панель. Хрен потом найдешь. — А на богама ему нельзя позвонить? — А толку? Он что, из-за чужих шмоток домой полетит? — Давай. Знаешь, что сделаем? На рынок наш сгоняем, поспрашиваем, вдруг кто-то уже продавал или продает. — Ну ты мастер, Боб, голова, я бы не додумался. Не пальцем деланный, Боб с гордостью посмотрел на свое отражение в зеркале шкафа. Пока Хенк завязывал шнурки на кедах, Боб незаметно сунул топор в свой рюкзак. Оставалось решить еще одну немаловажную проблему. На кого оставить квартиру? Чинить двери ни тот, ни другой не умели — Но Хэнк нашел прекрасный выход. Приколотил их гвоздем к косяку, а с собой взял кусачки вместо ключа. На улице Боб притормозил Хэнка. — У тебя деньги есть? — Пивка бы дернуть, а у меня ни копья. Даже на мобильник не осталось. Хэнк порылся в карманах толстовки и выудил две 50-копеечные монеты. — Все уперли, суки. — Давай ко мне завернем. Тут недалеко у бабки настойка спрятана на спирту. Вещь улетная. Заодно рюкзак закину, что таскать? А потом на рынок. Не волнуйся, найдем пидорасов. Пошли, — согласился Хенк. Классный ты мужик, Боб. И друзья, поддерживая друг друга, отправились в путь, и каждый мечтал о счастье. Из кармана зеленой толстовки Боба свешивались наушники от собственного плеера, купленного вчера у лучшего друга Хенка. Конец книги. Август 2010 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Сергей Кирсанов